Глава девятая. город Грег Бракстон — самый настоящий зверь. Это почти центнер живого веса. А скорость и точность броска в один прекрасный день наверняка обеспечат ему контракт в НХЛ. но ну, только если Лига захочет закрыть глаза на то, что он столько времени проводит на скамье штрафников. Сейчас идёт второй период — и Бракстон уже заработал три удаления, одно из которых закончилось голым благодаря стараниям Логана. Потом Логан проехал мимо скамейки штрафников специально для того, чтобы самодовольно помахать Бракстону. Это большая ошибка, потому что теперь у Бракстона, которого выпустили на лёд, в руках заточенный топор войны. Он впечатывает меня в борт с такой силой, что у меня трещат кости. Но, к счастью, я успеваю отпасовать и, быстро избавившись от тумана в голове, замечаю, как Такер кистевым броском отправляет шайбу в ворота Сент-Энтони. Загорается табло, и даже стоны и свист зрителей не умаляют радости победы. Играть на чужом поле не так приятно, как на своем. Однако я подпитываюсь энергией толпы, пусть и негативной. Когда сирена возвещает об окончании периода, мы уходим в раздевалку со счетом 2-0 в нашу пользу. Все возбуждены тем, что за два периода противнику так и не удалось размочить счет. Но тренер Дженсен не дает нам расслабляться. «Пусть мы и впереди! Он всё равно не позволит нам забыть, что мы что-то делаем не так!» «Ди Лоурентис!» — орёт он Дину. «Ты позволил тридцатьчетвёртому отшвырнуть тебя, как тряпичную куклу! А ты...» Тренер переводит сердитый взгляд на одного из наших защитников. «Ты дважды дал им оторваться! Твоя задача — следовать тенью за этими придурками!» Ты видел, как Логан врезал им в начале периода? Я и от тебя, Рено, жду такой же жёсткой игры. А ты что делаешь? Вертишь жопой, как баба на танцульках. И бёдрышком нежненько их тюк-тюк. Хватит! Веди себя как мужик, врежь им!» Когда тренер перемещается в другую часть раздевалки, чтобы выдать ещё одну порцию критических замечаний, мы с Логаном переглядываемся и усмехаемся. Дженсен крут, но он чертовски хорошо делает свою работу. Он хвалит, когда похвала заслужена, остальное же время давит на нас, чтобы мы стали лучше. Жёстко он с тобой. Такер сочувственно смотрит на меня, когда я поднимаю фуфайку и разглядываю левый бок. Моё тело здорово пострадало. Уже видно, как темнеет кожа там, где будет здоровенный синяк. «Выживу!» — говорю я, пожимая плечами. Тренер хлопает в ладоши, подавая сигнал, что пора возвращаться на лед. Мы снимаем чехлы из коньков и выходим из раздевалки. Едва выйдя на лед, я уже чувствую на себе этот взгляд. Я не ищу его среди зрителей, но я знаю, что увижу, если захочу. Моего отца сгорбившегося на своем обычном месте на верхней трибуне, в бейсболке «Рейнджерс», низко надвинутый на глаза и сжатыми в тонкую линию губами. Кампус Сент-Энтони расположен не очень далеко от Брайера, а значит, дорога от Бостона заняла у отца целый час. Но даже если бы мы играли товарищеский матч в нескольких часах езды, да еще во время сильнейшего за всю историю человечества снегопада, он бы обязательно приехал. Старик не пропускает ни одной игры. Фил Грэхэм, легенда хоккея и гордый отец. Именно так, черт побери. Я отлично знаю, что он приезжает не для того, чтобы посмотреть, как играет его сын. Он приезжает для того, чтобы взглянуть, как играет продолжение его самого. Иногда я задаюсь вопросом, что было бы, если бы я облажался? Если бы я не научился кататься, забивать? Что, если бы я был тощим и костлявым с координацией коробки для Клинокса? Или проявил бы способности к музыке? Или к химии? Вероятно, у него случился бы удар. Или он убедил бы мою мать отдать меня на усыновление? Я сглатываю кисловатый привкус горечи во рту и присоединяюсь к товарищам по команде. Забудь о нём, он не важен, его здесь нет. Именно это я повторяю себе каждый раз, когда переваливаюсь через борт, и мои коньки касаются льда. Фил Грэхэм ничего для меня не значит. Он уже давно перестал быть мне отцом. Проблема в том что моя мантра не гарантирует надёжной защиты. Да, я могу забыть о нём, убедить себя в том, что он мне безразличен. Но он-то всё равно здесь. Он всегда здесь, чёрт побери. Третий период очень напряжённый. Сент-Энтони сражается не на жизнь, а на смерть. Ребятам отчаянно не хочется проигрывать сухую. Симс бросается в атаку сразу после вбрасывания. А Логан и Холлес удерживают соперников у синей линии и не пускают их к нашим воротам. Пот заливает мне лицо и шею, когда моё звено, я, так, и старшекурсник по прозвищу Бёрди идёт в наступление. Сноска. Бёрди с английского «птичка». Защита Сент-Эндони — это слёзы. Защитники надеются, что их нападающие откроют счёт, а вратарь примет шайбу, которую они по бездарности впустили в свою зону. Логан сцепляется с Бракстоном позади наших ворот и выходит из схватки победителем. Бёрди передаёт шайбу Такеру, и мы втроём влетаем на вражескую территорию. У нас численное преимущество, и мы обрушиваемся на беспомощных защитников, которые даже не успевают понять, что происходит. Ко мне скользит шайба, и рёв на трибунах будоражит кровь. Бракстон, раздирая коньками лёд, спешит ко мне, но я не дурак. Я передаю шайбу Таку и принимаю Бракстона на себя». Мои же товарищи тем временем обманным движением выманивают вратаря и посылают шайбу мне для решающего броска. Пущенная мною шайба влетает в ворота, и часы останавливаются. Мы побеждаем Сент-Энтони со счетом 3 -0. Мы вваливаемся в раздевалку, даже у тренера хорошее настроение. Мы в сухую разделали команду противника, приструнили это чудовище по имени Бракстон и добавили вторую победу в нашу копилку. Хотя ещё только начало сезона мы все уже видим себя звёздами чемпионата. Логан плюхается на скамью рядом со мной и принимается расшнуровывать ботинки. «Так что за сделку ты заключил со своей репетиторшей?» Он задаёт свой вопрос как будто между прочим но я-то хорошо его знаю, он спрашивает не просто так. «Суэлси? А при чем тут она?» «У неё кто-нибудь есть?» Вопрос застаёт меня врасплох. Логан имеет склонность к тощим, как жерть и сладким, как сахар, девицам. Фигуристая и всезнающая Ханна в это никак не вписывается. «Да», — настороженно отвечаю я. «А что?» Приятель пожимает плечами. «Опять это небрежность, и опять мне удается заглянуть поглубже». «Она горячая штучка». Логан делает паузу. «Ты на неё запал?» «Не, и у тебя не сложится. Она положила глаз на одного дебила». «Они вместе?» «Нет». «Но тогда она становится дичью, на которую можно поохотиться». «Я напрягаюсь. Лишь чуть-чуть». Думаю, Логан этого не замечает. К счастью, к нам подходит Кенни Симс, наш вратарь-волшебник, и мы вынуждены прекратить разговор. Я не могу объяснить, что меня так взбеленило. Я не влюблён в Ханну, но от мысли, что у неё будут какие-то шашни с Логаном, на душе появляется неприятный осадок. Наверное, потому что я хорошо знаю, какой скотиной может быть Логан. Я уже и не сосчитаю — Сколько раз видел, как поутру мятые тёлки с позором выкатывались из его спальни. Меня бесит, когда я представляю Хану в таком виде, с взлохмаченными волосами и распухшими губами. Вряд ли такое может случиться, но я всё равно этого страшусь. Она вроде бы нравится мне. Она не даёт мне расслабиться. А вчера вечером, когда я услышал её пение, «Чёрт!» В «Американском идоле» герои направо и налево разбрасываются словами типа «высота звука» и «тональность». Но я совсем не разбираюсь в технических аспектах пения. Зато знаю, что от грудного голоса Ханны у меня мурашки бегут по спине. Я прогоняю все мысли о Ханне и иду в душ. Все празднуют победу, и для меня наступает тот самый период, от которого меня трясёт. Победа или проигрыш отец всё равно будет ждать на парковке недалеко от нашего автобуса. Я выхожу из спорткомплекса. На плече болтается спортивная сумка с формой, волосы ещё влажные. Кто бы сомневался. Старик на месте. Стоит у припаркованных машин. Его пуховик застёгнут до самого верха. Козырёк закрывает глаза». «Логан и Бёрди идут по обе стороны от меня и обсуждают нашу победу. Бёрди резко тормозит, когда замечает моего отца. Хочешь поздороваться?» Тихо спрашивает он. Я слышу надежду в его голосе. Мои товарищи не понимают, почему я не кричу на каждом углу о том, что мой отец — тот самый Фил Грэхам. Они считают его богом, А то, что я был зачат им, автоматически превращает меня, как мне кажется, в полубога. Когда я поступил в Брайер, они донимали меня, требуя, чтобы я взял у него автограф. Но я наплел им всякую чушь, типа, что мой отец свирепо оберегает свою частную жизнь, и, к счастью, приятели отстали от меня. «Нет». Я продолжаю идти к автобусу и лишь немного поворачиваю голову, когда прохожу мимо отца. Наши взгляды на мгновение встречаются, и отец кивает мне. Один сдержанный кивок. И он поворачивается и идёт к своему блестящему серебристому минивену. Всё как всегда. Если мы выигрываем, я получаю кивок. Если мы проигрываем, я ничего не получаю». Когда я был помладше, после нашего проигрыша отец хотя бы изображал отеческую заботу, подбадривал улыбкой или сочувственно похлопывал по спине, если знал, что на нас смотрит. Но когда мы оставались наедине, сбрасывал маску. Я залезаю в автобус и облегчённо выдыхаю, когда водитель трогается с места, оставив отца в зеркале заднего вида. Неожиданно я понимаю что вполне возможно, в следующие выходные я не буду играть, если не сдам экзамен по этике. И старик точно не обрадуется этому. Хорошо, что мне плевать на его мнение».